шеи 6, бедняги с трудом ворочают головой. Птицы, которым просто необходимо вертеть головой, чтобы чистить перышки, имеют намного больше шейных позвонков, чем млекопитающие. У сов их 14, у уток 16. Однако, безусловным рекордсменом среди пернатых является лебедь-шипун, у которого шейных позвонков целых 25. Вопреки заявлениям многих людей, совы не могут вертеть головой на 360 градусов. Максимум, на что они способны, это 270 градусов. Такое умение достигается за счет дополнительных позвонков и специальных мышц, которые позволяют костям двигаться независимо друг от друга. Способность вертеть головой компенсирует совам их неспособность перемещать взгляд. Если возникает необходимость изменить угол зрения, сове приходится поворачивать голову. Глаза у сов смотрят только вперед что значительно усиливает их бинокулярное зрение, способность видеть вещи в трех измерениях. Такая функция жизненно необходима для ночной охоты. Савиные глаза также чрезвычайно велики, чтобы захватить максимум света. Если бы у нас были глаза такого же масштаба, они были бы размером с грейпфрут. По форме савиные глаза скорее трубчатые, чем сферические, что увеличивает размеры сетчатки. Глаза неясыти, обыкновенной, к примеру, в сто раз чувствительнее к свету, чем глаза человека. Они могут увидеть мышь, даже если уровень освещения ограничен одной единственной свечкой, мерцающей на расстоянии 500 метров. Как долго кельты живут в Британии? С 21 июня 1792 года. Именно в этот день группа лондонских бардов Устроила на Примроуз Хилл придуманную от начала до конца церемонию. Они даже выложили из булыжников каменный круг, заявляя, что тем самым якобы возрождается ритуал, уходящий корнями к древним племенам кельтов и их друидам. Примроуз Хилл небольшая возвышенность в северной части ридженс парка в Лондоне. В переводе Холм Примул. Если верить официальным источникам, до сей даты слово «кельт» в качестве описания жителей Британии или Ирландии перед приходом римлян никогда не использовалось и уж точно не являлось термином, которым эти народы называли сами себя. Слово «кельт» придумал греческий историк Геродот в 450 году до нашей эры. Им он назвал племена, жившие в верховьях Дуная, к северу от Альп. Римляне использовали другое слово «галли», то есть люди-курицы, жители же британских островов, они именовали «британи» и никогда не называли их кельтами. Появление слова «кельт» в английском языке произошло в XVII веке. Живущий в Оксфорде уэльский лингвист Эдвард Луид обратил внимание на сходство, присущие языкам, на которых говорят в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, Корнуолле и Британии. Он назвал эти языки кельтскими, и название прижилось. Слово «кельтский» также используется для описания завитушного стиля разнообразных украшений, продающихся в сувенирных лавках Ирландии. Нет, однако, никаких доказательств того, что такой дизайн был придуман этнически однородной группой людей. Большинство современных историков полагают, что язык и культура, которые мы привыкли называть кельтскими, распространялись посредством контактов, а не вторжений. Люди становились кельтами, принимая архитектуру, моду, манеру говорить, потому как находили их полезными и привлекательными, а вовсе не потому, что принадлежали к той же этнической группе. Романтическое представление об империи кельтов